Территория Ордена, город Порто-Франко, четверг, 12 июня 2021 года, 21.35. Предыдущей точкой остановки, следующей с юга транспортной колонны, была база «Россия». Посему неудивительно, что в ней обнаруживаются обе машины семьи Кушнир. Традиционная темно-зеленая армейская буханка и длинный патруль четвертого поколения цвета мокрый асфальт. Редкий случай, когда модная среди деловых окраска достаточно хорошо сливается с пейзажем и в городе, и на природе. Удачная встреча, а с другой стороны, вполне прогнозируема. Раз утреннюю развозку кушниры пропустили, логично воспользоваться дневной. Тем более, что про дорожных бандитов Соня им наверняка все уши прожужжала не хуже, чем я своим. В ордере нас ставят не рядом. Неважно, все равно с радиофицированием в шведском фургончике никак. А без тут с соседями во время езды фиг побеседуешь. Неспешное движение транспортной колонны снова усыпляет Иришку. И во время четырехчасового перегона до блокпоста Порто-Франко ребенок самым благополучным образом дрыхнет, не мешая взрослым пялиться в окошке на местную саванну. Дорожные бандиты на дичь под присмотром зубастых патрульных броневиков нападать поостереглись, чему лично я только рад. Да, у Валентина, сейчас за баранкой он, слева в креплении готовый к бою карабин, а у деда Яра на коленях мощная берета. И все-таки лучше пусть отстрелом на займутся профессионалы. А еще лучше, пусть налетчики найдут себе другую мишень и не задерживают нас. Сегодня в этом смысле повезло. В половине седьмого перед нами появляется Южный КПП. И после стандартного аусвайс контроля я направляю Валентина в знакомую гостиницу Белый Конь. Соня собиралась вести своих в какой-то другой мотельчик поближе к центру города. Однако тетушка Алла настоятельно советует не разбивать компанию. Так что едем все вместе. кирпичный домик с силуэтом беркширской клячи и скромной вывеской «White Horse». Пояснение. Глубоко стилизованное изображение белого коня, вытоптанное на известковых холмах у Уффингтона. Исторический Бергшир в нынешнем административном делении Оксфоршер. Восходит ко второму тысячелетию до нашей эры и является одним из символов Старой Англии. Хозяйка Флоренс Фортескио – пожилая британская дама с аристократическим именем и соответствующими оному манерами. Радушно принимает постояльцев два сюита и два двухместных номера для всех нас в наличии. Повезло. Обещает даже кроватку для Иришки найти и собрать, мол, болталась где-то в кладовке. А пока заселяйтесь, обустраивайтесь, приводите себя в порядок и спускайтесь ужинать. Сегодня в меню, по совершенной случайности, русская кухня, холодный борщ. Флоренс очень старается, выговаривая жуткое южнославянское слово. Гречневая каша и биф строганов. Кстати сказать, Влад... Возможно, вы объясните, откуда столь странное название. Я однажды у Бригитты поинтересовалась. Так она сказала, что у русских еще есть строганина, нарезанная тонкими пластинками мороженая рыба. Но ведь мясо строганов готовится совершенно иначе. С каменной мордой перевожу сей вопрос к кулинарному эксперту Валентину. И он закономерно сгибается от хохота, к вящему недоумению хозяйки. Сие блюда вытирая слезы, объясняет Валентин, Традиционной русской кухни и вообще славянской кухни отношения не имеет никакого. Дело было так. Обитал в малороссийском городе Одессе годой так в 1885 граф Строганов, которому было тогда хорошо за 70. Пояснение. Валентин не совсем точен. В указанное время графу Строганову стукнуло все 90. Насколько верно далее описана изначально технология приготовления Бефстроганова, вопрос для историков кулинарного дела. Рецепт обрел широкую популярность уже после смерти графа. Повар у него, как было в те времена заведено в Российской империи у всех знатных особ, вне зависимости от фамильных корней, родом был из французских земель. По причине возраста и особенностей тогдашней медицины граф остался почти беззубым. Поэтому мясо для него надлежало готовить очень мягким и нежным. Повар взял мелко нарезанную парную говядину и французский сметанный соус и потушил мясо в этом соусе вместо подливки, добавив ложку десертного вина и горошину черного перца. Рецепт получился удачным. Блюдо оценил и сам старый граф и его гости. Так что вскоре во всех ресторанах Одессы подавали мясо а Строганов. Перевожу эту кулинарную лекцию Флоренс, та явно расстроена. Получается, я ввела вас в заблуждение, и это не русское блюдо. «О, не беспокойтесь, Флоренс, пусть оно и не традиционное, но последние 100 с лишним лет у нас его знают во многих семьях и очень уважают. Успокаиваю я хозяйку». А что до странностей кулинарных названий, вот лично меня тоже всегда удивляло, какое отношение к французам имеет жареная картошка. «Об этом спрашивайте американцев», – чуть улыбается Флоренс. «В нашей кухне сей продукт именуется чипсами. Вздергиваю бровь. Погодите». Чипсы – это вроде такие тонкие обезвоженные пластинки, рядом с которыми, судя по вкусу, держали лук и картошку. Хозяйка белого коня смеется. Опять же, Влад, этим словом их зовут американцы. У нас они просто хрустики. Пояснение. Жареная картошка – чипс в британском английском и френч фрайс в американском. Чипсы же у бритов именуются криспс – хрустики. Да уж. Еще немного, и английский с американским станут отдельными близкородственными наречиями, а 200-три И у них будет, как ныне у украинского, с русским. Обожаю доставать некоторых упертых москалей, именующих украинскую мову испорченным малограмотными хуторянами русским, истории о том, как в 17 веке для создания русского литературного языка, то бишь для выделения из всего конгломерата российских говоров и единой четкой нормы, пришлось приглашать в Москву специалистов из киева могилянской академии. Своих-то не имелось. А посему, если какой язык из двух именовать первичным, то явно украинский. Русский же выходит позднейшим наслоением, вот как скажем Делфи в сравнении с Паскалем. Пояснение. Степень воздействия киевских экспертов на формирование русского языка, как такового, Влад преувеличивает. А вот язык научной и отечественную школу литературно-технического перевода создало Ртищевское братство, составленное в основном из выписанных в Москву окольничьим Ртищевым выпускников Киево-Могилянской академии. Примерно с 1646 года сия компания активно занималась переводом на русский язык всего существующего на то время корпуса научных текстов, заодно заложив основу будущей славяно-греко-латинской академии первого вуза России, основанного митрополитом Полоцким. Последний, по чистой случайности, также был выпускником Могилянки. Отправив родню заселяться, с переводом если что справится Соня, да и не одна она там ангельской мовой владеет, сам спешу в центр порта Франка к представительству патрульных сил. Здороваюсь со знакомыми, приятельские отношения я тут мало с кем поддерживаю, но по именам знаю треть участка, а в лицо практически всех, да и меня знают. Как же? эксперт нештатник почти протеже Ширмер и личное шило в обтянутом красной кожей кресле у коменданта герика И добираюсь до узла связи. Дежурство тут, как и во всем представительстве, круглосуточное. В более отдаленных поселениях расписание работы орденских служащих наверняка не столь напряженное. Но Порто-Франко – самый оживленный город восточного побережья и центр трафика за ленточных грузов и переселенцев. Считай, не спит вообще никогда. Значит и охране правопорядка спать невместно. Ограничивает ли здешних патрульных начальство насчет звонков по дальней связи – без понятия. «Но я тут свой. Техник, специалист четвертого ранга Газ Грейнджер меня знает и глупых вопросов, зачем тебе такое, не задает. Связь с представительством в Лабаке устанавливается минут за шесть. Те кого вызвать? Штаб сержанта Хокинса или мисс Зильберман?» «Нету там таких», – сообщает связист, уточнив вопрос. «Понял. Газ, тогда, пожалуйста, извинись за беспокойство. Пусть отметят, что звонил Влад из представительства в Порта франко и что завтра я снова позвоню». «Окей». Завершает сеанс, вешает гарнитуру на крючок и спрашивает. Слушай, Влад, ты сейчас как, сильно спешишь? А что? Нужен совет по компьютерной части. Подбираешь домашнюю персоналку для семьи? Не, качает он головой. Для семьи не требуется, мы с Фроной и так не скучаем. Но у Фроны есть брательник Лот, а у брательника офис на второй. А в офисе стоит комп, на котором ведут все учеты. Два терминала при общем сервере. Работают за ними сам босс и секретарша. У секретарши все нормально, как часы. А у босса машинка проработает минуты так 20 и во труп. В любое время суток. Клод поднял хаёшь, ему поменяли компьютер на другой, такой же. Перенастроили. Продолжается то же самое. По староземельному опыту, секретарша уже и в техподдержку терминал отвозила, чтобы на вирусы проверили. Но в помощнике ничего не нашли. Помощник это уже интересно. В смысле в помощнике-то я тоже свой. Сотрудник аутсорсер. Так получилось. Глава контора Чарли Вонг, бывший начальник мат-теходела базы Европы. Почему бывший, отдельная история. Ее создал отчасти по моей наводке. Я и сам нечто такое планировал до того, как меня взяли на постоянную работу в Орден. Матерый организатор Чарли развернулся шире, чем изначально собирался я, взяв на себя все виды техподдержки и разработку почти любых программных продуктов под заказ. Клиенты, сколько мне известно, пока оставались довольны. Думаешь, я разберусь лучше помощника? Там работают знающие люди. Вот поэтому и нужен совет, что делать. Компьютер штука не очень-то дешевая. 3 за ленточных цены считай, да еще программы. Специально выкроили в свободных фондах, чтобы такую систему установить и больше не путаться в бухгалтерских книгах и ящиках накладных. А тут такая засада. Вместо ответа достаю мобилку, проверяю, стоит ли там правильная симка. Правильная портофранковская. И нахожу в списке абонентов номер Чарли Вонга. Спрашиваю у Грэнджера. Как фамилия брательника в смысле твоего Шурина? Он мне не Шурин, поправляет связист. Мы с Фроной к алтарю пока не ходили. Все спорим, к какому именно. Она католичка, я англиканин. А фамилия Баде? Гуд. Звоню Чарли. Время не такое уж позднее. Вполне может сидеть еще на работе. После обмена приветствиями уточняю вопрос, как он выглядел со стороны помощника. Расхождений нет. А на место этот Баде техподдержку не вызывал? А он ее вообще не вызывал, отвечает Чарли. Запрос подписан Лаурой Ди Грайсе. я так понимаю, это секретарша и младший партнер компании. Раз в компе ничего не нашлось, может стоит на месте проверить? Вот сам тогда сходи и проверь. Найдешь причину, звони, я оплату выбью. А то послать некого, у Тома заказ, Нелли на выезде, ты в медовом месяце. Да, кстати, а что ты вообще в городе-то делаешь? С женой успел поссориться? Нет, тут все в порядке. Долгий разговор, спасибо. Тебе спасибо, удачи. Грэнджер разводит руками. Не, ну даже не знаю, пошли хоть в бар после смены зайдем, я тебе кружечку поставлю. Усмехаюсь. Вот честно, газ, я сам развеяться хочу. В последнее время у меня мозги чем угодно загружены, только не компьютерной тематикой, а это неправильно. Этак и квалификацию недолго потерять. А насчет бара, давай как-нибудь в другой раз, у меня из-за ленточки родня прибыла. Если выпущу их в этом центре новоземельной культуры из-под присмотра и что-то случится, потом сам же себе не прощу. Хочешь, подойди в белого коня, мы там поселились, на том и договариваемся.